Микеланджело до да Караванжо. Годы жизни 1573-1610. Один из крупнейших мастеров барокко, Караванжо сыграл большую роль в развитии западноевропейского искусства. Его творчество оказало влияние не только на итальянских художников, но и на многих живописцев других стран Европы. По имени Караваджо это реалистическое направление конца XVI начала XVII веков получило название караваджизма. Микеланджело Меризи, прозванный позднее Караваджо, родился 28 сентября 1573 года в небольшом местечке Караваджо, что в Ломбардии. После смерти отца служившего управляющим в дворянском поместье, одиннадцатилетний мальчик был отправлен в Милан для обучения живописи у художника Симона Петерцану. Около 1592 года Микеланджело переехал в Рим. Он поступил в мастерскую кавалера Дорпино, известного живописца. Тот поручал молодому художнику в основном писать цветы и фрукты. Неудивительно, что они присутствуют в первых картинах Караваджо. Больной Вакх, без сомнения, является автопортретом. В то время художник не имея возможности оплачивать модели, писал себя самого, глядя на отражение в зеркале. Это первое у Караваджо изображение Вакха поражает зрителя непосредственностью. Фигура воспринимается столь осязательно конкретно благодаря новому композиционному приему фрагментирование натуры уже в первых выполненных в Риме работах мальчик с фруктами ваг гадалка лютнист он выступает как смелый новатор бросающий вызов эстетическим нормам своей эпохи в своей модели художник ищет в народной среде Порой быть может не без вызова господствующим эстетическим идеалам. Он пишет людей, противостоящих добропорядочному обществу: картежников, шулеров, цыганок. На картине шулера два картежника обыгрывают доверчивую юношу. При всей повествовательности и даже анекдотичности сцены она построена четко и строго. Фигуры составляют в целом подобие треугольника. Это использование в построении картины простых геометрических очертаний, упрощающих композицию и облегчающих ее восприятие, несомненно, было подсказано художнику искусством высокого возрождения, с которым он был хорошо знаком. Говоря о картине Гадалка, один из первых биографов отмечает: "Вряд ли среди произведений этой школы Встречалось что-либо выполненное с большей грацией и чувством, чем эта цыганка кисти Караваджо, предсказывающая счастье молодому человеку. О создании этой композиции рассказал писатель Белори. Когда ему напоминали о знаменитисших статуях Фидия и Гликона как образцах для учения, он вместо ответа указывал пальцем на толпу людей, говоря, что достаточно учиться у природы. А для подтверждения своих слов зазвал на постояльный двор проходившую случайно по улице цыганку и написал ее, как предсказывает она будущее по обычаю женщин египетского племени. Написал он там и молодого человека, который одну руку в перчатке положил на эфес шпаги, другую же без перчатки протянул цыганке, и та внимательно на нее смотрит. И столь чисто выразив правду в обеих полуфигурах, Микеле свои слова этим подтвердил. У Караваджо завязывается отношение с одним из поставщиков картин, который помогает ему сбыть несколько своих полотен. Главное же он представляет его кардиналу дель Монте, который из-весьма большой склонности к живописи, берет к себе в дом художника, предоставляя ему место и пищу. Другими словами, помещений, питания и вознаграждение. Для кардинала Караваджо создал в середине 90-х несколько произведений. Среди них две одинаковые по величине и близкие по содержанию картины: Музыка и Лютнист. В первый художник удачно передал состояние творческого вдохновения юных музыкантов. Лютниста лучшее из всего созданного Имрание, по свидетельству современников, Караваджо очень любил. Бальёна сказал об этой картине, что юноша кажется живым и настоящим. Здесь нет ни глубоких чувств, ни сложной психологии, но прекрасно передано состояние человека, вдохновенный, всецело отдавшегося музыке. В композиции этой картины большую роль играет новый живописный прием светотеневого контраста. который впоследствии приобретет огромное значение в творчестве Караваджо. Прозрачный полумрак наполняет все помещение. Контрасты света и тени использованы для выделения главных моментов композиции и рельефной лепки объемов. Постепенно задачи, которую ставит перед собой художник, усложняется. В таких произведениях, как Жертвоприношение Авраама и Юдифь, есть попытка передать драматическое действие. Юдиф ошеломляет своей жестокостью. Вот отзыв английской путешественницы Анны Миллер, видевшей картину в 1779 году. Эта картина слишком совершенна и произвела на меня сильные впечатления. Она кажется написанной с натуры. Ее идея вызвала во мне дрожь ужаса, так что мне стало не по себе. те же чувства я испытала бы, глядя на настоящую казнь. Отрезанная голова, перерезанное горло, и хлещущая из артерий кровь, силы, которой действует удив, как бы отстраняющий взгляд от страшного зрелища, выражение лица, в котором обнаруживается жестокость и своего рода мужество, необычные в женщине. Наконец, конвульсии тела алаферна на всё это не следует смотреть тому, кто обладает хоть малейшей чувствительностью. Это произведение создал Микеланджело до Караваджо. С годами мастерство Караваджо росло. Он уже чувствовал в себе силы приняться за большое, значительное произведение. Первый большой заказ Караваджо удалось получить с помощью своего покровителя, кардинала дель Монте. Художнику предстояло выполнить серию картин из жизни Святого Матфея для капеллы Контарелли в церкви Сан-Луиджи деи Франчези в Риме. До 1600 года он пишет четыре полотна: Святой Матфей, два варианта: Призвание Святого Матфея и «Мучение Святого Матфея. Призвание Матфея занимает особое место в наследии Караваджо. С этим произведением более, чем с каким-либо другим, связана мировая слава мастера. Оно ранее всего приходит на ум при звуках его имени. тому есть многие основания. Впечатление откровение, вызванное этим полотном при его появлении, было связано и с тем, что оно оказалось в числе первых работ Караваджо публичного назначения. Оно было созданием монументальной формы. и с тем, что в нем впервые со зрелой полнотой, выявились основные завоевания нового искусства, его смелость и художественная мощь. Работы, выполненные для капеллы Конторелли, принесли ему славу, хотя и очень противоречивую. Одних привлекала необычность его живописной манеры, смелость и большое мастерство, других возмущала грубость его типажей. В начале нового века Караваджо создал самые значительные произведения. Для Капеллы Черази в церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме им были исполнены две картины: Распятие Святого Петра и Обращение Савла. Возросшее мастерство художника проявилось в совершенном владении рисунком, цельности композиции, монументальность. В картине Распятие Святого Петра Караваджо создал образ человека, глубоко убежденного в своей правоте и умирающего за истину. Прекрасно переданы движения палачей с усилием поднимающих тяжелый крест. Вторая картина, изображающая пораженного небесным явлением и поверженного на землю гонителя христиан Савла. Она выполнена с еще большим мастерством и виртуозностью. художник превосходно передал сложнейшие ракурсы, создал красивую гамму красок мастерски использовал светотеневую моделировку в это же время караваджо пишет картину Амур-победитель которая по справедливости причисляется к прекраснейшим творениям художника амур караванжо устанавливает особый контакт со зрителем вызывая в нем немедленный и непосредственный отклик пишет Бонсанти. Зрителя ошеломляет, с какой свободой выражает свою радость герой картины, столь далекий от смертных, подчиненных законам природы, с презрением к миру и с полной безнаказанностью и уверенностью в себе, которые рождают удивление и зависть. В 1603 году Мортола писал об этой картине: Не надо смотреть, не смотри на Амура в этих картинах. Он воспламенит твое сердце. В эти же годы Караваджо создал положение в гроб. Оно было исполнено по заказу для церкви Санта Мария инваличалла в Риме. Это произведение имело большой успех не только у почитателей Караваджо. Даже враги должны были признать его высокие художественные достоинства. О популярности этого произведения свидетельствуют многочисленные свободные копии с него, сделанные Рубенсом, Фрагонаром, Жереко, Сезаном. Как пишет Бонсанти, в композиции господствует строго рассчитанное равновесие. Физическая тяжесть тела Христа воспринимается как тяжесть душевного страдания, как горе всего человечества. Святой Никодим, изображенный справа, оборачивается в сторону зрителя, и между ними возникает психологическая связь, которая заключает в себе и особый смысл. Сцена показана с точки зрения снизу вверх, как бы видимо из гробницы, куда вносят тело Христа. И кажется, что персонажи картины вот-вот передадут его, если не собственно зрителю, то кому-то, кто находится рядом с ним. В результате зритель отождествляет себя с участником сцены и полностью вовлекается в события. Становится понятны те особые чувства, которые положение в окроп вызывало у художников XIX века, поскольку оно соединяет в себе вневременную классичность построения Сезан, с исключительной драматической силой. Жирико. Вершины творчества Караваджо Явилась исполненная в те же годы большая картина Смерть Марии. Не церковными догмами, ставящими Мадонну над всем земным, руководствовался художник, создавая это произведение. В нем он воплотил народные верования, почитавшие в Марии бедную, многострадальную мать. К сожалению, Марию постигла та же судьба, что и ряд других произведений Караваджо. Она была отвергнута заказчиками, которые нашли, что картина написана неподобающим образом. Мадонна лишена благородства, а в ее лице недопустимо наглядно показаны признаки смерти. Глубокое содержание вложено в другие произведения, созданные в те же годы. Жестокое страдание и бессилие против зла звучат в картине Давид с головой Голиаф. Этот образ Тем более потрясает, что в чертах лица Голиафа видит сходство с самим Караваджо. А Давид являет собой не торжество победителя, а горькую скорбь. Караваджо отличался буйным нравом. Еще в начале 17 века один внимательный иностранец осведомитель близкий друг Дарпина, посылает на север следующее живое описание художника. Недостаток его состоит в том, что он не уделяет постоянного внимания работе в мастерской. Проработав две недели, он предаётся месячному безделению. Со шпагой на боку и пожом за спиной, он переходит из одного и горного дома в другой, вечно готовый вступить в ссору и схватиться в рукопашную, так что ходить с ним небезопасно. Слуга из трактира жаловался на то, что караванжо бросил ему в лицо блюдо с вареными артишоками. В октябре-ноябре и ноябре 604 года художника дважды арестовывали полицейские за то, что он оскорблял их криками: "Иди ты в". Однажды Караваджо подвергли допросу после полученного им ранения. Он отвечал: "Я ранил себя сам своей шпагой в горло и в ухо, это надо же?" групп на этих улицах. Я не знаю, где это случилось, и никто при этом не был. Исходя из всего этого, вряд ли можно считать случайным происшествие 31 мая 606 года, когда в ссоре, возникшей во время игры в мяч, Караваджо убил Рануччо Томазони из Терни. Сам он тоже был ранен и скрывался в семье своих аристократических друзей Колонна. Караваджо вынужден был покинуть Рим. Ему приходится постоянно переезжать из города в город. Видимо, в Неаполе он написал большую картину Мадонна с четками», где использовал традиционную схему построения композиции с мадонной в центре на возвышении и отказался от цвета теневых контрастов, дав рассеянное освещение. Там же он написал другое большое полотно Семь дел милосердия для церкви Дальмонте делла Misericordia. В 1607 году Караваджо перебирается на остров Мальта. Он пишет портрет гроссмейстера Мальтийского ордена Алофа де Виньякур, и в награду он возведен в сан кавалера Мальтийского ордена. Любопытно, что ордену художник был обязан портрету, в котором дал яркую характеристику самодовольного, жестокого и неумного человека. И снова несносный характер подводит художника. Вступив в конфликт с могущественным вельможей, он был брошен в тюрьму. И осенью 608 года бежал на Сицилию. Рассчитывая на прощение, он решает вернуться в Рим и для этого нанимает филуку. По ошибке в порто Геркуле он был арестован испанскими властями и припровождён в тюрьму. Когда недоразумение выяснилось и его освободили, Фелуки уже не было. Она исчезла вместе со всем его имуществом. Обобранный, полубольной художник хочет отправиться в Рим пешком, но страшный приступ лихорадки оказался для него смертельным. 18 июня 1610 года он умер в Порто-Эрколе.